Глава двадцать шестая. Уже вечер, и мы пробираемся через болото на южном краю Химайры на пути к гнезду смертовизгов. Над нами висит густой туман и тучи комаров, что беспрестанно впиваются в лицо. Пиевки делали бы то же самое с ногами, но их, к счастью, спасают крепкие ботинки. Тем не менее, это самая изматывающая вылазка из всех, где я участвовала. «Теперь, когда вот-вот начнется поход, нас отправляет на более сложную охоту в труднопроходимую местность, где смертовизги так сливаются с окружением, что их почти невозможно заметить, пока не становится слишком поздно». «Это же просто адские царства!» — бурчит под нос Брита. «Самая задница адских царств!» — бормочет Белкали свое любимое ругательство в подобных обстоятельствах. Кейта пожимает плечами. Если думаете, что здесь паршиво, это вы еще не бывали в моем фамильном доме в гар. Камень вылетает столь стремительно, что Кейта едва успевает увернуться. Я мгновенно соскальзываю в ноль, и время будто бы замедляется, когда я замечаю, как на болоте стало тихо. Неестественно тихо. Смертовизги уже близко. Сила хлещет по венам, когда я поднимаю руки и сосредотачиваю ее в них. Воздух вокруг, Начинает подрагивать, село повинуется безмолвному приказу. Покажитесь, произношу я. Раздается шелест тростника. из него выскальзывают смертовизги, отвечая на зов. К моему удивлению, у всех них на голове странные металлические кольца. Я сощуриваюсь, гадая, что же это такое. Один смертовизг кивает на что-то позади меня. Я рывком встревоженно разворачиваюсь и только тогда понимаю свою ошибку. Это кохляры, и они защищают смертовизгов от моего голоса. Мы носим такие же под шлемами, чтобы спасаться от их воплей. Я не успеваю жестом заставить чудовищ застыть. Мне в лицо, раздробляя челюсти и горло прилетает камень. Давлюсь и булькаю, из осколков хлещет кровь. Но следующий булыжник еще крупнее, ломает мне руки так что я не могу ими шевелить в шоковом состоянии я холодею перед глазами все заволакивает чернота я не могу даже осознать как это смертовизги используют камни и кохлеары они явно подготовились к моему появлению я чувствую лишь боли смятение, а золотая кровь все льется в воду дека Бросившись ко мне, какие-то собственным телом прикрывает меня от шквала камней, которыми нас забрасывают смертовизги. Из зарослей выбегает больше чудовищ, все с прощами в лапах. Это засада. Но я лишь беспомощно булькаю, захлёбываясь собственной кровью. Если бы я только могла пошевелить рукой, тебе бы пальцем. «Отзови их, Дека!» — Привет, капитан Келеча. Как человек... Отступая с остальными в темноте, он не видит, что произошло со мной. «Не может! В нее попали!» — кричит Кейта в ответ, прижимая меня к себе. Перед глазами танцуют черные пятна, и я больше не чувствую рук и ног. В них не осталось крови. Я снова умру. «Это ли моя последняя смерть?» — мне еще никогда не раскраивали лицо. Безмятежность эта мысль бьет по нервам, заставляя бороться с холодом, с беспомощностью. «Нет, нет, нет, я должна остаться в сознании». Кейта в отчаянии зажимает мне шею, селись остановить поток крови. «Дека!» — кричит <свечит> он. «Дека!» Он даже не замечает, что вокруг него собираются, заносят когти смертовизги. Я лихорадочно указываю на них глазами, чтобы Кейта наконец их увидел. «Кейта, берегись!» Пытаюсь выговорить я, но ничего не выходит. Я больше не могу шевельнуть языком или любой другой частью тела, если уж на то пошло. Вокруг все больше сгущается тьма, принося с собой знакомый холод. Кожа уже начинает сиять, приобретает зловещий золотистый оттенок. Я должна испытать облегчение. Это всего лишь не до смерти, но ничего подобного. Я боюсь за Кейто, боюсь за всех своих друзей. Что с ними случится, если я погружусь в золочёный сон? Пожалуйста, пожалуйста, пусть с ними все будет в порядке. «Дека!» — мелькает синяя чешуя. Мимо проносится чудовищных размеров силуэт. Воздух сотрясают крики смертовизгов, В них вырезается, сверкая когтями и чавкая челюстями, исполинское существо. «Икса?» — мои мысли отстранены. «Пустые». Вот и все, что я успеваю спросить, прежде чем рухнуть в золоченый сон. Прихожу в себя в полной темноте, под теплым и мягким одеялом. Подтягиваюсь, нежесть в его коконе. Мне сто лет не было так удобно. Просыпается, ахает кто-то. Дека, Дека, ты меня слышишь? Брита, думаю я. Выбраться из тьмы трудно. Да и, честно говоря, даже не хочется. Мне здесь нравится. Здесь так уютно. Да почему бы нам просто не смонить эту живность вниз или не прострелить? Предлагает раздраженный голос. Это Газаль. О, да, звучит крайне разумно. Отвечает третий голос, полный сарказма. Я сразу узнаю отвапу. Пристрелить — то единственное, что нас защищает от смертовизгов. Не нас оно защищает, а ее. Четвертый принадлежит Ли. И он звучит отнюдь не так жизнерадостно, как обычно. Одеяло вокруг меня шуршит. Рядом громко хлюпают по грязи, приближаясь к шаге. Дека, пожалуйста, проснись. А это Кейта. И он встревожен. Мы не можем отсюда уйти, пока ты не очнешься. Кейта. Сама мысль о нем пробивает меня, словно молния, разрушая тьму. Кейта, сиплю я, моргая. Ты жив. Я вспоминаю, что в последний раз видела его, когда он прикрывал меня от наступающих смертовизгов, и, чувствуя волну несказанного облегчения, он жив и здоров. Я оглядываюсь, пытаясь сориентироваться. К моему изумлению, я окружена мягкой мерцающей синей чешуей, покрытой легким пушком, поднимая взгляд и натыкаюсь на исполинскую кошачью мордость черными глазами рептилия. Дэка! Урчит Икса, тычась огромным носом. «Икса?» — потрясён нахуй я. «Какой ты большой!» Он еще никогда не становился таким огромным драгосом. «Преобразился, когда ты умерла», — произносит голос Кейты. Сам он стоит на земле внизу. Его глаза полны беспокойства. А я запоздала, соображаю что лежу на дереве, а то, что я приняла за одеяло на самом деле Икса, который, защищая, оббился вокруг меня. Теперь я осматриваю окрестности. Они усыпаны трупами смертовизгов с ужасающей страстью разбросанными оторванными конечностями. Воздух заполняет знакомая мускусная сладость их крови, вызывая у меня рвотный позыв. Я до сих пор не привыкла к этому, даже спустя столько месяцев. Кейты на цыпочках подходят ближе. Он убил всех нападавших на тебя смертовизгов. Мы позаботились об остальных, и он успел забраться с тобой наверх. До меня наконец доходит, что наш отряд собрался на безопасном расстоянии в наспых разбитом лагере, наблюдая за мной, Кейтой и Иксой. И в таком облике его видели все. Абсолютно все. Суровый взгляд капитана Килича, на который я наталкиваюсь, вселяет в сердце страх. Капитан не из тех, кто спокойно отнесется к чему-либо, что считает неправильным. Он наставляет на Иксу палец. Раз уж ты, Дека проснулась, тихо произносит капитан Келечия, ты расскажешь мне, что это за существо? Икса пренебрежительно фыркает, задирая нос. Он всегда был невысокого мнения о капитане. Он мой питомец, быстро говорю я, стараясь не смотреть на трупы смертовизгов. Это дела лап одного только Икса. Если то, что я услышала, правда. Я в отчаянии смотрю на капитана, селись не выдавать волнения. Что бы он ни сделал, он хотел меня защитить. На мой вопрос это не отвечает. Парирует капитан Килича и, как истинный командир Джату, снова чеканит. Что это за дрянь? Я смотрю на Иксо, пытаясь найти ответ. Как я могу объяснить, что это за рогатое существо, которая почти все время выглядит как кот, но иногда, если нужно, превращается в исполинское чудовище. Просто питомец. Повторяю я, не подобрав иных слов. «У твоего питомца есть порода», — цедит капитан Килича сквозь зубы. Его аристократическое лицо все сильнее и мрачнеет, он теряет терпение. «Я точно не... не знаю». «Ты не знаешь?» Капитан шагает ближе, но останавливается, когда Икса на него шипит. Довольно, Икса, хлопаю я его ладонью. Перестань. Фыркая от досады, Икса разворачивает хвост, чтобы я соскользнула по нему вниз. Когда мои ноги касаются земли, он вновь сжимается до размеров обычного котенка и стихим Ур обвивается вокруг моей шеи. Вы видели? Ахать кто-то из двобранцев. Оно только что опять изменилось! Я с опаской подхожу к капитану. Я как бы нашла его. Я снимаю икс из себя и неохотно протягиваю, чтобы капитан его рассмотрел. Тут заинтригованно щурится сверху вниз. «Где?» Сглатываю. На лбу вдруг выступает пот. «В... в Артубера», шагает вперед Белкалис. «Мы все его нашли в Артубера, у озера». «У озера?» — недоверчиво переспрашивает капитан. «У которого?» «Где мы занимаемся с ладычицей Эквусов?» — отвечает Бритта, легко подхватывая ложь Белкалис. «И он не был таким большим. Мы думали, мол, это кот какой-то. Как видите, он меняет обличие. «И уже давно, наверное», — добавляет Адвапа с совершенно невозмутимым лицом. «По крайней мере, так говорит Кормока Белорукая. Это она велела Деке о нем заботиться». «Внутри меня разжимается узел, о котором я и не подозревала». «Мои друзья приходят на помощь Икся. Они защищают его ради меня». Капитан Келечи переводит взгляд с одной на другую, затем отрывисто кивает. «Ну, допустим», — произносит он и разворачивается. «Продолжим разговор позже с владычицей Эквусов». «От облегчения я седаю на землю. Все прошло куда лучше, чем я думала». По дороге обратно в лагерь я не выпускаю икса из рук, погружённая в мысли. Что же он все таки такое, гадаю я, глядя на пушистого синего котенка? Это ли его настоящий облик? Или тот, который он принял ранее, когда нас спас? И гораздо важнее, что это еще были за смертовизги? С кахлеарами? С прощами? Да, я знаю, что смертовизги гораздо умнее обычных хищников, но это... Это рушит любые ожидания. Ухожу в размышление так глубоко, что почти не замечаю Бритту и Белкалис, пока они не встают по бокам и не уводят меня в сторонку от отряда. Что? Смотрю я то на одну, то на другую, когда замечаю, что Бритта прячет глаза. Белкалис мельком оглядывается, не подслушивает ли нас кто-то. Новобранцы и остальные тащатся к краю болота, где ждут с лошадьми Матроны и помощницы. Ни один эксо странно преобразился, говорит Белкалис, поворачиваясь ко мне. И в ту же секунду узел внутри меня вновь затягивается. О чем ты? Когда ты позвала смертовизгов, у тебя глаза изменились, объясняет Брита, приглушенным шепотом. Это всегда случается, говорю я, а потом и остальное началось, тихо продолжает Белкалис. Я замираю на полушаге. Что это еще значит? То, что на мгновение у тебя кожа стала как шкура. Мы все разворачиваемся к газаль, которая приблизилась так тихо, что мы ничего не услышали. Почти как у смертовизга. Произносит она нас, как всегда, спокойным выражением лица. Мое сердце замирает. Слова пронзают его, будто стрелы. Кожа как шкура? Что это все значит? Но это даже не самое худшее. Добавляет адвапа. О чем ты? спрашиваю я, и сердце вновь колотится так быстро, что вот-вот выскочит из груди. Когда адвапа неловко отводит взгляд, оно бьется еще чаще. О том, что мы его ощутили твой голос. Когда ты скомандовала смертовизгом показаться, мы все почувствовали зов. Вынуждающий, говорит Газаль. Вынуждающий? Перевожу взгляд с одной на другую, Все еще ничего не понимаю. «Повелевающий», — произносит Белкалис. «Твой голос повелевал нами так же, как смертовизгами. Я еле сдержалась, чтобы не противиться. Звучало так красиво, но в странном, пугающем смысле». Мои колени подкашиваются, а потом приходит запоздалая мысль. Смотрю на новобранцев, которые уже вылезли из болота и спешат к лошадям. А ребята, они... «Не заметили?» — быстро успокаивает меня Бритта. «На них, кажись, не повлияло. Думаю, на людей такое не действует». «Я в таком оцепенении, что все вокруг куда-то сдвигается, становится чуждым». «То есть ты хочешь сказать, что ничего не знала?» — спрашивает Газаль. «Я трясу головой. Всё тело наливается тяжестью. Смертовиск, повеление». Я никак не пойму до конца, о чем они толкуют. Не хочу понимать, потому что тогда вина ляжет на мои плечи. Я же вызвала все перемены, извлекая уроки, накапливая силу. Я сделала себя еще большим чудовищем, чем я есть. «Не может быть», — говорю я, «не может». И тем не менее, голос Белкалис неумолим, и в ее глазах горит нечто похожее на страх. Вопрос вот в чем. «Что ты будешь делать?» «Ты уверена, что никто из новобранцев меня не видел, не слышал?» Мой взгляд тут же находит Кейту. Тот подтягивает ремни седла. «Только не это, пожалуйста, пожалуйста!» Я не вынесу, если он от меня отвернется. Если он вдруг меня возненавидит, как и нас, когда тот понял, что я не такая, как все. Белкали скачает головой, и во мне растекается волна облегчения. «Слишком темно было. Мы заметили только потому, что видим в темноте лучше», — подтверждает бритта и добавляет. «Ты бы поговорила с белорукой. Что бы там ни было, лучше разобраться, пока никто не узнал». Она следует за моим взглядом и смотрит на Кейту. «Никто». Я киваю. Ждать встречи с белорукой не приходится, потому как едва мы возвращаемся, Кармока сама вызывает меня на крышу в Артубера. И когда Исату, приставленная к нашей спальне помощница, приводит меня туда, белорукая возлежит на подушках и корит свой непременный кальян. Вокруг сгущается химайранская ночь, теплая и пронизанная сладкими ароматами, однако я чувствую лишь панику и страх. понимая, что белорукая наверняка хочет поговорить об Иксе, но меня тревожит совсем иное белорука будто не замечая, как я взвинчена, делает еще одну затяжку. «Слышала», — начинает Кармока, «что с тобой происходят некоторые тревожные изменения». Я удивленно распахиваю глаза, откуда она узнала. Потом вспоминаю, Белорука управляет всем в Бера, а значит, и матронами, и помощницами. Не удивлюсь, если во время вылазок Исата за нами как-то шпионит. «Или вообще все они?» «Помощницы для ваш пионит», — говорю я, вдруг понимая, почему они всякий раз так почтительны в ее присутствии. «Матроны тоже», — фыркает белорукая, стараясь окружать себя лучшими. Ее самодовольство еще сильнее взвинчивает мою панику. Если Кормока знает, что происходит, как она может оставаться такой спокойной? Я же так переживаю, что едва могу устоять на месте, и постоянно сжимаю кулаки, чтобы не грызть ногти. «Это все занятия?» — спрашиваю я, и, сняв иксу с шеи, прижимая его к груди. Из-за них я меняюсь. Белорукая томно склоняет голову. «Может быть...» «Может быть? Мне нужно объяснение получше! Скажите, почему это происходит? Вы обещали!» Белорукая не отвечает, лишь встает и манит меня за собой к краю крыши. Под нами раскинулся город Химайра, похожий на темный океан, усеянный тускло мерцающими огнями. Кармока обводит его ладонью. «Скажи-ка, что ты видишь?» «Химайру?» «Это еще здесь при чём? «А что наполняет Химаеру? «Теперь белорукая смотрит на меня так, словно хочет что-то проверить». «Люди?» — отвечаю я, гадая, к чему она клонит. «А за пределами Химайры?» что наполняет дикие земли. Смертовизги. И быстро добавляю. Наши враги. На лице белорукой вдруг мелькает странное выражение, но затем она вновь насмешливо улыбается. «Ага», — произносит она. «Какое это имеет отношение к тому, что со мной происходит?» Я теряю терпение. Все и ничего». Ответ приводит меня в бешенство. «У меня нет времени ходить вокруг да около!» Цежу я сквозь зубы. «Я меняюсь, Кармока! Вы сказали, что я не чудовище! Но неужели я какая-то полукровка-смертовиск?» Я вымучиваю эти слова. Новый росток страха, о котором невыносимо говорить слух. «Кто?» Белорука издает резкий смешок. «Нет, ты определенно не это!» «Тогда кто же? Объясните, почему я так меняюсь?» потому что ты используешь свою силу. И каждый раз она растет, меняет все вокруг тебя. Тогда мне в голову приходит мысль и наполняет меня ужасом. «А друзья? На них я повлияю? Они тоже начнут меняться?» — шепчу я. Белорукая качает головой. «Этого не случится. Ты единственная с голосом, единственная со способностью». Она вновь поворачивается к городу. И к тому же, ты никак это не остановишь. Во всяком случае, не сейчас. Кармока кажется такой уверенной, что меня вдруг осеняет. Вы уже видели такое, да? А и я. Есть другие, как я. Так вы придумали способ овладеть доли. Я представляю в красках целую армию девчонок, способных повелевать смертовизгами. Кто они? умоляя, шагая ближе. «Где они?» Когда белорукая, наконец, переводит на меня взгляд, он суров. «Тебя это не должно беспокоить на данный момент. А пока прислушайся к моим словам. Используй силу только в темноте, когда не увидят Джату. Надевай полную броню. И когда используешь, старайся окружить себя друзьями. Если Джату вдруг заметит перемену, отшучивайся. Говори, что собственные глаза сыграли с ним злую шутку. Никогда не забывай. Сейчас они тебя хвалят за дар, а потом за него же убьют. Она говорит почти то же, что Белкалис, и у меня внутри все холодеет. Я всегда понимала, что Белорукая не так проста, как кажется, что она строит в отношении меня гораздо больше планов, но это за гранью того, что я могла себе представить. «Но это вы меня сюда привезли», — шепчу я с нарастающим страхом. «Вы дали мне цель». Кормука кивает. «И намерены сделать так, чтобы ты прожила достаточно долго и ее достигла. Именно поэтому ты должна понять, по-настоящему понять, насколько твое положение шатко. Джату, мой кузен-император и его придворные, они все тебя обожают. Сейчас». Когда нужно победить смертовизгов. Едва это изменится, они тут же вспомнят, что ты женщина, что ты противоестественна. Вот как они поступают. Вот как всегда поступают такие мужчины. Как мне это остановить? Я больше не хочу делать то, что замыслила Белорукая. Я просто хочу выжить. Слава, почет это все для других. Скажите, как мне все прекратить? Никак. Взгляд Кармука -ко убийственно серьезен, в нем не остается ни капли веселья. Ты продолжишь обучение, овладеешь силой, разовьешь ее до такой мощи, что уже никто не сможет встать у тебя на пути. У нас на пути. Белорукая, лепичу в ужасе, теперь я понимаю, что речь идет не про пол Алаки, даже не про армию, а про кое-что иное, более роковое. Восстание. Вот что она имеет в виду, когда говорит о том, чтобы собрать мощь, чтобы она стала сильнее мужчин, которые ею помыкают, включая самого императора Атеры. Для нее все это игра, осознание этого встает в горле комом игра на смерть, которую ведут богатые и могущественные, а я лишь пешка, которую Кармока поставила на свое поле как и все помощницы и Матроны, снующие туда-сюда по варту Бера. «Белорукая я...» Она прикладывает к моим губам закованный в железную перчатку палец. В глазах кормока блестит нечто такое, что я пока не способна постичь. Она подается ближе. «Таких, как ты, Дека, больше нет. Знай это. Никогда не было и не будет». Я разеваю рот, впитывая ее слова кожей, а белорукая все предостерегает. «Скрывай перемены, отжату, Будь осторожна, Дека. И всегда держи питомца при себе». В страхе я опускаю взгляд на Иксу. Так что же, и он — часть ее плана. Все мои подозрения о том, как я его нашла, может, они и правда верны? Икса моргает, не понимая, что происходит. Я объяснила другим кармока и джату, что это новый вид, который я развожу в тайне. На данный момент это их успокоит. В конце концов, я добытчица чудовищ. Тут ты оказалась не права, дека. Я не положу чудовищ для императора. Я их нахожу. Тех, кого империя считает нечистыми, неугодными, опасными. Внутри меня вздымается волна ужаса. Кто же такой Икса? Она знает Она все знает и все утаивает. Перевертышь, говорит Белорукая, — «этого тебе пока достаточно». Мысли мчатся по кругу одна страшнее другой. То, что она сказала про Джату, про Иксу. «Почему вы такая скрытная?» — молю я. «Почему не отвечаете на мои вопросы?» «Потому что ты не поймешь ответов. По крайней мере, пока такая, какая ты сейчас». Вот все, что тебе нужно знать. Ты не противоестественна. Или какое там еще жуткое предположение крутится у тебя в голове. Как и твой питомец, если уж на то пошло. Оставайтесь рядом и не привлекайте внимания до конца похода. Мы почти у цели. Тебе просто нужно продержаться до момента, когда наша империя освободится от этих чудовищ. Тогда я все расскажу. Объясню, для чего все это было. Ты меня поняла? Я растерянно киваю, понимаю. Меня охватывает отчаяние. А я ведь столько начала думать, что могу доверять белорукой. Теперь я вижу, что она такая же, как другие. Даже хуже. Паучиха среди липких нитей, которые я понятия не имею, как соединить. Икса, Доли, мой дар. все это она взрастила, чтобы устроить восстание. Но чьё? И зачем? До момента, когда наша империя освободится от этих чудовищ. Кого она имела в виду? Смертовизгов или мужчин, которые посылают нас с ними сражаться? Последствия приводят меня в ужас, и я быстро загоняю эту мысль в самые глубины разума. Я всего лишь солдат, напоминаю себе. Подобные вещи выше моего понимания. Белорукая кивает и отворачивается к городу. «Какой прекрасный вид!» — произносит она. И я понимаю, что разговор окончен. Я ухожу дрожа все еще, не понимая, что произошло. Я знаю одно — мне следует опасаться планов Белорукой, иначе я рискую столкнуться с чем-то куда опаснее смертовизгов. самой Тиранской Иранской империи.